Попарился в баньке. Долго думала, убирать эту гадость у него с шеи или нет. Безумство и отвага — это не ко мне. Только в состоянии отчаяния могу сделать необдуманный шаг. Посмотрела, почитала тетрадки. Ни к чему душа не лежит, все не то. Да и много записей. Разбираться надо с каждой. Время идет, а Константин Петрович из бани не выходит. Может, сразу к себе на летнюю кухню прошел, да спать улегся. Но после банных процедур всегда пить хочется. А он такой привереда, воду из-под крана пить не будет, чай запросит. Да и спать ложится, на незастеленный диван мало приятного, не пьяный чай. Беспокоиться начала, да и потопало болезного проверять. Захожу в предбанник, а там дым из-под двери пробивается. Открываю парилку, а там все в дыму. Эта чудилка-веник старой можжевеловой решил подсушить и положил его на печку. Видно, он его сначала замочил, а потом решил ароматным паром подышать и разложил его не на горячих камнях, а на печной железке. Поплохело ему от жары, да и не заметил, как отключился. потрогала его, вроде живой, дышит. Рядом эта гадость ползает, и его во все места кусает. Видно, не нравится ему можжевеловый дым, если от него отлипло. Так я по ней? Этим дымным веником давай настукивать, ах ты дрянь такая! Иди, откуда пришла, за моря да за океаны, в гнилые топи, да непроходимые места, где нога человеческая не ступает. Да чтобы тебе там сгинуть во веки веков, да лопнуть от твоей жадности, да забрать с собой всю гадость, что ты Константину, рабу Божьему, причинила? Знать тебя не знаю, ведать не ведаю, в огне тебе гореть, «Земле тебя придать, водой тебя смыть, да в дыму тебя уморить. А ну, пошла, окаянная, из моего дома и с моего двора. Да будет так. Все, что я сказала, все сбудется. Ключ, замок, язык. Да будет так». Змейка надулась, как воздушный шарик, да вылетела из бани. Тут-то ее, Проша, и словил, да схрумкал. «Ох, Проша, ешь ты всякую гадость. Я же на нее чего только не наговорила, смотри, не заболей». Покачала головой, смотря как кот дожевывает змеюку. На болезнного гражданина водой побрызгала. Не стала на него много лить, а то скопытится у меня еще в бане, а мне потом как ей пользоваться? Задышал ровно, глазки открыл, смотрит на меня удивленно. «Где я?» — спрашивает. «В преисподней. Вставай, давай потихонечку, а то ишь тут развалился, муди раскидал по полу. Кто же с похмелья-то парится? Это вот надо до такого додуматься». бурдела я приподнимая его тушку «Агнета, вы же весь жар выпустили дверь открыли сказал он мне укоризненно хорошо что ты дух не испустил с таким жаром и дымом покачала головой помогая ему подняться сунула ему полотенце чтобы прикрылся да вывела в предбанник сиди тут сейчас я тебе чаю сладкого принесу сбегала домой налила чай травяной в самую большую крошку Добавила пару ложек сахара. Захожу, сидит на диванчике, полотенцем обернулся, смотрит на меня. — Агнета, я когда там на полу лежал, видел всякое. — Что видел? — спросила я. — Что меня змей огромный сожрать хочет. А потом пришла женщина в черно-белой одежде и била его какой-то странной штукой. Змей вылетел, а его какое-то страшное существо сожрало. И смотрит так на меня внимательно. как это понять «Черно-белые одежды». «Ну, она поворачивается, то у нее одежда черная, а то повернется белая». «Странно это все. От жары и от дыма, наверное, привиделось. Ты бы, Константин Петрович, после деревенских каникул к врачу сходил бы, сердце и печень проверил. Не шутит с этим. Ну и с алкоголем завязывай давай». Он отпил немного чая. «Вкусный он его с травками». Зажмурился. «Постельное бельё принести?» — спросила я. «Постельное надо. И книгу мне какую-нибудь можно почитать?» — попросил он. «Одевайся и в дом заходи. Всё выдам», — скомандовал я. Зашла в дом, достала из шкафа в дальней комнате бельё до да подушку с одеялом, вынесла в кухню и положила на табуретку. «Мам, там тебе дядя Серёжа звонил, и ещё какой-то Виталик, я не стала трубку брать», — вышла Катюшка из комнаты. «Хорошо», — сказала я. и отправилась искать свой телефон. Пишу одному и другому в Вайбере, что хотел. Тут же звонок от мужа. «Привет, Агнета, что делаешь? Как дела? Как настроение?» «Сказала, через три часа свободно будешь. Вот звоню». Голос весьма бодрый. «Привет, козий сыр делаю, настроение отличное. Я вещи оставшиеся хотела забрать, а то ходят в квартиру всякие, потом придется зимнее нам с Катюшкой покупать». — Агнета, да ладно тебе, поиграла в домик в деревне хватит, возвращайся. Я вот вернулся, и ты приезжай. Хочешь, я за вами приеду? — спросил Сергей. — Серёжа, мне тут хорошо, я тут дома. У меня тут и курочки, и козочки, и кот вот появился, и Маруське тут больше нравится, чем в городской квартире. Катюшка уже обустроилась. Да и стыдно мне мешать тебе личную жизнь налаживать. Я же не мешаю тебе пить да гулять. «Променяла меня на коз с курами!» — засмеялся Сергей. «Давай я к тебе приеду, поговорим, все обсудим. Только я, наверное, завтра не смогу. Что-то тяжело я стал отходить от пьянок. Сердечко барахлит, и температура подскочила». «Чаю себе завари, попей, легче станет», — ответила я. «Жалко мне его гремычного ключи «Ключи-то нашел?» «Нашел, в коридоре на полу валялись. Виталик ничего тебе не говорил?» В голосе послышалось напряжение. — Говорил, какая я классная, и что в жены бы меня взял хоть завтра, — смеясь ответила я. — Вот козлина еще друг называется, — усмехнулся Сергей. — Агнета, а где можно книгу взять? — услышала я голос Константина из коридора. — Сейчас, — ответила я в трубку и господину-алкоголику. — У тебя там мужик, что ли? — спросил муж. Сосед зашел за книгой. Прошла я в зал и знаком поманила Константина. показала ему на книжный шкаф, жестом объяснив, чтобы он брал все, что нравится. В зале стояли приключенческие книги и многотомники классических авторов. Вся литература, не предназначенная для чужих глаз, находилась в кабинете. «Ты это... Прости меня, не обижайся!» — опять завел пластинку Сергей. «Ой, мне кто-то звонит. Попозже поговорим, хорошо?» «Ага, до связи», — ответила я и отключилась. Константин взял что-то из капитана Блада, захватил бельё и пожелал спокойной ночи. Я ответила тем же и закрыла дверь за ним. Маруська грустно на меня смотрела. — Что, собачка, соскучилась по хозяину? Она тяжело вздохнула и отвернулась.